Я пообещал даме, что ни словом не обмолвлюсь Аннабель о том, что знаю. «А может, она сама захочет мне рассказать?» — спросил я. «Никогда в жизни, или лет через десять, может, вы и знаете мальчиков, девочки другие?» Она улыбнулась и ушла, а я принялся вышибать билеты на самолет. Одно место нашлось, я заявил, что должно найтись и второе. Дошло до телефонных переговоров, и какое-то высокопоставленное лицо уступило место для Набель. Фанер торопился на важную встречу, но готов был отложить ее, если я соглашусь с ним отобедать. Я отказался еще раз. Когда дипломаты вместе с Рэнди уехали, я спросил, не могу ли перекусить с малышкой в аэропорту. Все бары и кафе были закрыты, но нас это не касалось. Правила на нас несколькие не распространялись. Кудлат и Брюнет, наверное, агент в штатском, повел нас в маленький бар за залом регистрации. У Аннабель глаза были красные, заплаканные. Но сейчас она уже приободрилась. Когда кельнер принимал заказ, и я спросил, что она будет пить, она равнодушно ответила, что у них дома всегда пьют вино. На ней была длинная блузка с закатанными рукавами, на ногах туфли, которые были ей велики. Я же чувствовал себя бесподобно. Брюки успели высохнуть. Кроме того, мне больше не надо было питаться макаронами. Вдруг я вспомнил о родителях девочки. Сообщение уже могло появиться в телевизионном выпуске новостей. Мы составили телеграмму, но едва я встал из-за стола, как словно из-под земли вырос наш Чичероне и побежал ее отправлять. При оплате счета оказалось, что мы были гостями дирекции, так что я расщедрился на такие чаевые, каких Аннабель и ждала от настоящего астронавта. В ее глазах я уже стал личностью героической и близкой, и она призналась, что хотела бы переодеться. Чещеронни отвел нас в гостиницу Алиталии, где в номере ждали наши чемоданы. Пришлось немного поторопить девочку. Она принарядилась и... И мы с важным видом двинулись к выходу. За нами пришел заместитель директора аэропорта. Директор за ним мог. Нервы. Фиатик контроля полетов подвез нас к Цесне. Уже у трапа изысканного вида юноша спросил, не хочу ли я иметь фотографии, на которых запечатлены драматические события. Они вышлют их по указанному адресу. Я подумал о блондинке, И поблагодарив, отказался. Последовали рукопожатия. Не могу поклясться, что в общей суматохе не пожал руки, который ещё недавно был прикован. Люблю летать на маленьких самолётах. Cessna подскочила, словно пташка, и помчалась на север. Всё им приземлились в Орли. Отец ждал Анабель, и ещё в самолёте мы с ней обменялись адресами. Я вспоминаю её не без удовольствия, чего не могу сказать об её отце. Он рассыпался в любезностях, а на прощание наградил меня комплиментом, который наверняка придумал, услышав о том, что произошло. Он сказал, что меня отличает изобретательность на лестнице. Соответствует русскому задним умом крепок. Помечание переводчика. Парис Орли Гарж Орли. Я начинал я в Орли в гостинице Air France, так как моего человека в национальном центре научных исследований уже могло не быть, а являться к нему домой мне не хотелось. Вечером пришлось закрыть окно, потому что засвербило в носу. Я вспомнил, что за целый день ни разу не чихнул. Мог бы принять предложение Феннера. Но зачем-то спешил в Париж. На утро сразу же после завтрака позвонил Двансени и услышал, что мой доктор сейчас в отпуске, но никуда не уехал, поскольку занят отделкой дома. Я позвонил в Дарш, где он жил, но оказалось, что ему как раз в это время подключают телефон. Пришлось поехать, не предупредив о визите. Электрички от северного вокзала не ходили беда из Остовка, увидев километровую очередь на стоянке такси, я спросил, где ближайший пункт проката автомобилей. Это оказалось отделение "Сердце", и взял маленький пижо.